Глава двенадцатая Еще четыре дня подвигались путники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи — звездные, с крепким инием. Путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать, не раздеваясь, и Брагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней. День стал короток, Вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом. Плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать у сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, ни пыльной, не тряской, единственной. Все пути земные навек пригвождены к месту,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 «Молодца, Прошка! Пойдем мордом умывать!» Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны сигнули щели, даль отозвалась веселым эхом. «Давай бороться!» — неожиданно вскричал, улыбаясь Прохор. И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гагача, барахтались в молодых сугробах,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 слеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заолел. Э — Эхе! Отлично! — сказал Прохор. — Солнце! Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сахатиного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик,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 Каша была вкусная, жмыхала в ней сало, круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами. — Дальше чисто! быстр! размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору Черкес. — Быстро! — Валом валит! С натугой ломая лед, Шитик медленно прокладывал себе дорогу, Работа была тяжелая, руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили. Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам, лохматый мороз прятался в белых кружках тайги, мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием.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 Шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая шумом перекатывалась течением. Дно Шитика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстро податлив, но опасность грозила ежеминутно. А вот и остров. Мрачный черный скалой, одетый в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос — Вправо открылась матерая протока, влево едва виднелся узенький, поросший кустарниками рукав. И Ибрагим повел Шитик в широкую протоку. Через добрый час, когда уже надвинулись сумерки, Шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом, пришлось на мели ночевать. Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились — Да полно, спали как будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как вчера, быстро скользила мимо шитика. Впереди играли беляки. Сначала найдем прошкоход. Выплывем на глыбь к берегу. Тогда горячий чай напьемся. Холодно! Посиневший, голодный, Оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Изявшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно. Впереди ходу нет. Река замыкается сплошной песчаной мелью, через которую еле переливает тонкий слой воды. И так версты на две на три. Что ж делать? Значит, брать в узенький рукав. «Леший ее знал! Без человека, прожка, пропадем!» «Пропадем. Дальше все острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано. Называются планы». «Понимаю», — сказал Ибрагим. После торопливого в сухомятку завтрака с большим трудом сняли шитик смели и со всех сил, упираясь баграми, стали тихо подниматься вверх,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 — А мы двадцать верстов вперед, пятнадцать назад! — фу! — плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки. — Надо по двести верст в сутки проплывать! Надо день и ночь плыть, Ибрагим! — Мало чего надо! — крикнул Черкес. — Дома надо сидеть! Куда черт понес? Не шутка! — Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать! «Хоть бы какой шайтан встретить! Ни тунгус, ни черт нету! Тьфу!» Левая протока, куда направили Шитик, стала постепенно расширяться. Она быстрая и глубока. «Какой хитрый!» — сказал Ибрагим, бросив весла. Шитик самоплавом подавался вниз. «Кто хитрый?» «Кто? Вода! Маленький вода! Гляди, какой большущий стал!» — Большой вода совсем вчера, дурак, поди узнай! — Хе, черт! Слышь, опять шумит. Впереди раздался глухой рокот. Водопад в горах или порог? Тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму. Бессильное солнце садилось в тучу, сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь, где-то близко октавой промычал сахатый лось. «Гуси, прошка, Гуси!» Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготанием низко тянул вдоль реки табун гусей. «Эх, срезать бы!» — шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью. «Кунак! Голубчик! Сюда! Сюда!» Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над павшим в воду товарищем, и с печальным гоготом помчался дальше к югу. «Он раненый! Догоняй!» — кричал Прохор. «Греби! Греби! Стреляй! Дай ружье! Дай сюда!» «Греби! Греби!» Подбитый гусь носился течением вниз. Шитик настигал его, трещали весла, уключены скорготали, взвизгивали. «К берегу, Прошка! К берегу!»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 «Новая! Где новое? Прохор вскочил и, схватив богор, сильными толчками в камни опруживал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряжения, пыхтел черкес. Волны листали в борт лодки, вот-вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог. «Еще, еще, еще! Надай!» Второе весло «Хрясь! И к черту!»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 И чего Джигит, не робей! Не умрем! Целы будем! Я знаю, что не умрем, Выплывем!» Молодца, Джигит! Всегда так! В бою человек спеет, как персик, в двадцать лет орлом будешь! И чего Джигит, молодца! Кинжал, как закаляют, знаешь, в огонь да в воду, жих! В огонь да в воду, так и человека надо! Крепко будешь, сильно будешь!» Прохор глубоко, свободно дышал. Глаза горели и жег щеки молодой задор. Он внимательно, любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою. «Вот только продукты! Мало их у нас. Недели на две, на три!» — сказал он. «Может, перенести их за порог? А то вдруг опрокинемся!» «Ерунда!»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 Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая, закувыркалось, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле. Греби, греби! Ух! Молись Богу! Право держи! Крики, грохот, гул. Конец.